Глава 17. В лаборатории одного из технологических миров. Лаборатория Саптамы была залита мягким голубоватым светом, который отражался от стеклянных стен и оборудования, создавая иллюзию подводного мира. Проберки с кровью, расставленные на столе, мерцали, как драгоценные камни, а голографические проекции молекулярных структур витали в воздухе, словно призраки. Саптама, сосредоточенная хмурой, Работал над очередным образцом. Его пальцы в биополимерных перчатках ловко манипулировали инструментами. Внезапно дверь лаборатории с шипящим звуком открылась, и в помещение ворвался тот самый гость, чья кровь послужила основой для синтеза адамантия для маяков. Броня, переливающаяся жидким металлом, теперь казалась еще более угрожающей. «Ты думал, что сможешь просто так отмахнуться от нас?» – прогремел голос гостя, наполненный яростью его шлем салыми сенсорами мерцал, как глаза разъярённого зверя. Этот уродец должен заплатить за все, за смерть одного из наших, за воровство артефакта, за кражу адамантия. Ты слышишь меня, Саптама? Ученый не сразу оторвался от работы. Он медленно поднял голову. Его глаза, холодные и расчетливые, встретились с горящим взглядом гостя. Удивительно, произнес Саптама. Его голос звучал спокойно, но с ноткой язвительности. «Ведь вы тоже смески. Только вас вывели свои же. Его мать природа или вселенная, если уж на то пошло. Уникальный результат не находишь». Гость сжал кулаки, отчего броня на его руках загудела, словно предупреждая о готовности к атаке. «Эта тварь проникла в тюрьму, убила последнего Эсвиса и чуть там не сдохла. Мы пожалели его». «Он нам так отплатил! Смесок, уродец!» Голос гостя дрожал от гнева. Саптама, не отвечая, продолжил работать, но в его голове уже крутились мысли о живучести этого экземпляра. Многие посещали божественную тюрьму, но лишь немногим удавалось оттуда уйти живыми. «Когда уже сработают якоря?» Продолжал ериться гость. «Почему так долго?» Саптама вздохнул, отложив пробирку в сторону. «Якоря готовы», — ответил он. Его голос звучал раздраженно. «Но для работы их нужно доставить на место в закрытый мир. Есть идеи, как это сделать, если вы сами туда пробиться не смогли? Нет? Ну так не мешай умным людям делать свою работу». Гость сделал шаг вперед, его броня издала угрожающий гул. «Один раз у тебя получилось, найди такого же идиота, пусть отнесет!» Саптамо усмехнулся, но в его глазах не было ни капли веселья. «С того момента поголовье идиотов резко сократилось», — огрызнулся он, вспоминая, как его корёжило несколько тысяч лет после нарушения кровной клятвы, данной Райордану Эсфису. «Специфический опыт. Восстанавливаться пришлось чуть ли не по каплям. Хорошо, что сработали сразу двенадцать кровных маяков с образцами и смогли собрать по частицам его личности душу обратно. Второй раз на подобное Саптама не был готов пойти». «Один раз уже провернул, и второй проверну. У меня троянский конь уже заряжен, не лезь мне под руку. Я сообщу, когда все будет готово». Саптама резко повернулся к гостю. Его глаза вспыхнули холодным алым светом. «Или тебя снова нужно умыть собственной кровью для понятливости?» «Осторожнее, Саптама, ты еще не высший. Ты на контракте. Этот контракт когда-нибудь закончится». Гость замер на мгновение, но затем, сжав зубы, развернулся и вышел из лаборатории, оставив за собой лишь эхо своих шагов и запах озона от брони. «Святая наивность», — ухмыльнулся Саптама, возвращаясь к работе, «как будто я не пополнял все эти годы собственную библиотеку крови». Его мысли, однако, уже были далеко. Он снова и снова прокручивал в голове план, который должен был привести его к цели. Для верности он подготовил даже парочку сюрпризов. Бойтесь донайцев дары приносящих. Мурлыкал он себе под нос, но мысли его все чаще возвращались к цели его аферы. Сотни тысяч лет назад саптами уже удалось обмануть одного из эсфисов. Что ж, теперь пришел черед обмануть одного из его потомков. То, что вор был из древнего рода аспидов порталистов, не вызывало сомнения. Это сука, но сфера не отступила от своих алгоритмов даже через столько веков. Другой вопрос, что Саптама тысячелетиями старательно отслеживал пробуждение крови эсфисов и способствовал ее уничтожению. Откуда взялся этот уникум, Саптаме и самому интересно было знать. Тем любопытнее будет получить его себе для исследований. Пришлось повозиться. После восстановления ноосферы и возобновления работы защиты мира, Саптама отслеживал все колебания пространства вокруг. Хоть проколы, хоть порталы никогда не проходили бесследно для ткани миров, вызывая возмущение. На основе исходных данных была построена сложнейшая математическая модель с использованием теории вероятности, которая и определила, куда вели почти 60% переходов. Остальные 40, правда, имели точки выхода и в технологических мирах, и в полностью безмагических, но 60% — это все же слишком большая вероятность, чтобы ее не проверить. Закончив с плановой работой, Саптама скинул с себя всю одежду и отправился в стерилизатор. Погружаться в нейропроводимый гель следовало абсолютно стерильным. Пора было наведаться кое-кому в гости. Хмарева Небо, обычно ясное и спокойное, теперь было затянуто плотными тучами, которые вспыхивали от частых разрядов молний. Передо мной на высоте, которая заставляла запрокидывать голову, висели две трехглавые крылатые твари. Их размеры были настолько огромны, что васюганская гидра, с которой мы имели дело ранее, казалась теперь мелкой ящерицей. Эти монстры без передних лап, но с двумя мощными хвостами, покрытыми и словно жидким металлом, выглядели порождениями древних времен. Их крылья, широкие и кожистые, медленно взмахивали, создавая ветер, который сбивал с ног и склонял к земле верхушки вековых деревьев. Каждая из их трех голов была увенчана рогами, а из пасти вырывались цепные молнии, которые били по земле, оставляя после себя дымящиеся кратеры. Одна из таких молний ударила в тильду, отбросив ее на несколько метров. К моему облегчению эрга быстро поднялась, отряхиваясь и раздражаясь потоком цветастого мата. Судя по ее взгляду, она готовилась повторить атаку. «Стоять!» — тут же скомандовал я. Всем эргам и кровникам отойти на безопасное расстояние и ждать последующих указаний. Как назло, в руке затрезвонил мобилет. Машинально подняв трубку, я услышал нервный голос Орлова. «Миша, какого хера у вас происходит? У меня амулет-столешницу прожег». Беспокойство в голосе министра обороны было хоть отбавлей. Две трехглавые твари, предположительно в ранге девятки, летающие, размер... Дирижабль баронессы Белухиной, видели... «Вот как два таких, плюются молниями. Я вам попозже перезвоню, мне самую малость некогда». Коротко отчитался, я и нажал отбой. А твари тем временем приняли нашу организованную перегруппировку за отступление и продолжили самодовольно вещать. Все верно. Сопротивление бесполезно. Склонитесь. Эра людей в этом мире подошла к концу. Наступила эра зверя». «Охренеть». — услышал я смесь ужаса и восторга в голосе Ольги, стоящую у меня за спиной. Уходя порталом, я не успел их предупредить, куда именно ухожу, и потому вампирша с эмпаткой решили рыбкой нырнуть за мной в портал. «Нет, я всегда думала, что японцы что-то запрещенное курили, когда своих каэджу создавали», — сказала Ольга, не отрывая взгляда от монстров. «Но похоже, кто-то сумел выжить после встречи с такими красавцами и вернуться обратно». «Ты о чем? Тихо уточнил я у Эмпатки, при этом все яснее понимая, что сердцебиение у обеих творений ощущалось. Наличие крови решило бы проблему с уничтожением обнаглевших гостей, но теперь на крайний случай оставались лишь порталы. «Это же Кинг Гидора, главный враг Годзиллы», — с восторгом подвела итог своим высказыванием Ольга, но мне понятнее не стало. Тогда Эмпатка прислала несколько ярких видений — где между собой сражалось сразу несколько ящероподобных монстров. Судя по всему, тот из них, что не имел крыльев, защищал людей, а тварь наподобие наших гостей, наоборот, жаждала стереть с лица земли человечество. «И как вы с нею боролись?» — спросил я, надеясь найти хоть какую-то зацепку. «Вот с этим проблемка», — честно призналась симпатка. «У нас, по легенде, так ни разу и не победили такого». Развела она руками и нахмурилась, что-то припоминая... «А, еще ими вроде бы управляла некая цивилизация извне, технологически продвинутая. На них передатчик ментальный был. Использовались такие для зачистки миров». «Эти вроде бы сами править хотят», — заметил я, — «без всяких передатчиков». «Раю?» — на удачу позвал я деда. «А это, случайно, не кто-то из твоих старых знакомых?» Дед явился моментально и так же быстро отказался от вероятного знакомства. «Нет, таких впервые вижу. Да и размер намекает, что твари, возможно, древнее меня будут». Вспомнив правосюганскую гидру, я обратился к еще одному специалисту по древним тварям. «Алтарь? Твои?» Ответ пришел почти мгновенно, но с таким печальным вздохом, будто алтарь сам только что осознал масштаб проблемы. «Мои?» «Чудесно. Просто чудесно. Я едва сдержал саркастический смешок». «Ничего, молчим. Что с ними предлагаешь делать?» Мысленно процедил я, чувствуя, как раздражение начинает подниматься где-то в районе солнечного сплетения. А «Что ты с ними сделаешь?» — флегматично ответили первостихии, словно это было очевидно. «У них крови нет». «А то я не заметил», — огрызнулся я, едва не сорвавшись на рык. А ты не пробовал уничтожать свои неудачные эксперименты? Говорят, помогает избежать вот таких сюрпризов в будущем. Почему неудачные? Возмутился алтарь, и в его голосе зазвучали нотки обиды. Очень даже удачные. Они из того же выводка, что и Гидра, но более разумные. Гидра просто жрала все, что не попадя с магией, а эти создали свою зверомагическую иерархию и возглавили ее. «Давай-ка ты свои восторги засунешь себе куда-нибудь поглубже!» Я едва сдерживал ярость. Алые вспышки то и дело мелькали на краю сознания, соблазняя столь близким и родным обещанием безграничной силы и могущества. «Что они вообще тут забыли?» «У них с Гидрой было разделение ареалов обитания», — объяснил алтарь, словно говорил с ребенком. «Они ей этот мир, как младшенькая, ставили на пропитание. Теперь вот...» Пришли предъявлять права на наследство. «Опять все, кому не лень, права на наши земли предъявляют», — выругался я, чувствуя, как гнев начинает подниматься волнами из глубины естества, бурля словно лава перед началом извержения вулкана. «Поскольку уступать им я явно не собираюсь, то мы плавно возвращаемся к вопросу об уничтожении. Как это уничтожить? Магия рассвета их достанет?» «Они не люди» создание первостихий. Им твои закат и рассвет могут только загар подарить, но никак не навредить», — ответил с превосходством и гордостью алтарь. «Если они — порождение первостихий, то, может, вы в состоянии высосать из них стихийные силы?» «В теории, в состоянии, но не будем этого делать», — ответил алтарь. «И вот он был настолько спокоен, что мне захотелось мысленно врезать ему. С ума сойти». «Отличный ответ. А ты не охренел ли часом?» — возмутился я, чувствуя, как мое терпение дало основательную трещину. «Я тебя по кускам собрал воедино, а теперь заявляются твои детки и требуют освободить им земли. С Сволочизм ситуации зашкаливает, не находишь?» «А мне не тыкай. Я ради тебя время обернул вспять для целого мира». «А ты мне предлагаешь убить собственного ребенка только за то, что тот в песочнице игрушку с другим ребенком не поделил?» Возмутился алтарь, и в его голосе зазвучала неподдельная обида. «Ссора в песочнице и захват мира слегка разные вещи не находишь?» Я едва сдерживался, отгораживаясь от алых волн манящей силы, бурлящих гневом в глубинах души. Трай, осторожно позвала меня Ольга, накрывая волной спокойствия. Вот только эта волна разбилась о волны моего гнева. «В контексте нынешней ситуации практически нет никакой разницы», — отрезал алтарь, и вот он стал твердым, почти непреклонным. «Тогда иди и сам со своими удачными творениями договаривайся», — огрызнулся я, чувствуя, как гнев подходит к опасной границе. «Боюсь, не выйдет. Они меня не слышат. Я пробую с ними связаться все это время», — ответил алтарь, и в его голосе прозвучала нотка бессилия. «Звездец, и что мне прикажешь делать с твоими детками? Пироженкой угостить, по головкам погладить и земли свои на блюдечке с голубой каймой передать?» Я едва сдерживал сарказм, чувствуя, как ситуация начинает выходить из-под контроля. «Спаси их, пожалуйста», — прозвучал тихий, почти умоляющий ответ.